только шелест листвы добавлялся к звуку его собственного дыхания, затрудненного и шумного от долгого бега. В последний момент он вдруг обнаружил, что не хочет входить туда. Он не хотел ничего видеть, а больше всего не хотел узнать жестокую правду. Но он заставил себя войти в этот круг. И именно там, в центре этого круга, он нашел их. Нэн Мэйден сидел на коленях спиной к Линли, Энди мейден лежал на спине, вытянувшись и согнув одну ногу, а его голова и плечи покоились на коленях жены. Машинально подчиняясь рациональному, рассудочному началу, Линли отметил кровь, залила его голову и грудь. Но сердце Линли говорило «Милостивый Боже, нет!» и молило, чтобы все, что он увидел, обходя эти две фигуры, оказалось лишь сном, тем кошмаром, что поднимается из глубин подсознание и несет с собой самые сокровенные человеческие страхи. Он сказал, «Миссис мейден Нэнси». Нэн подняла голову. Она прижималась к Энди, и ее щеки и лоб испачкались в его крови. Она не плакала. Наверное, слез у нее просто не осталось. Он подумал, что потерпел неудачу. Тихо произнесла она. И когда понял, что не смог уже ничего исправить, Она попыталась рукой зажать рану на шее мужа, из которой текла кровь, пропитавшая одежду и скопившаяся на траве возле него. Ему пришлось сделать что-то. Линли увидел испачканной кровью скомканный лист бумаги, валявшийся на земле рядом с ней. На нем он прочел то, что я ожидал увидеть — короткое и недостоверное признание в убийстве любимой дочери. «Я не хотела верить, понимаете, — сказала Нэн Мэйден, — Глядя на мертвенно-бледное лицо мужа и приглаживая пряди его волос, я не могла поверить и смириться с этим. Я продолжала жить с ним. Когда его нервы разыгрались, я поняла, что случилось нечто ужасное, но и подумать не могла, что он способен причинить ей боль. Как я могла подумать об этом? Даже сейчас, как? Скажите мне, как? Миссис Мейден, что он мог сказать? Она была слишком потрясена, чтобы постичь во всем объеме то, что руководило действиями ее мужа. В данный момент ее сил могло хватить только на то, чтобы пережить ужас, порожденный мнимым признанием мужа в убийстве их дочери. Линли опустился рядом с ней на корточке и положил руку на ее плечо. «Миссис мейден сказал он, — «пойдемте отсюда». «Я оставил мобильник в машине, а нам нужно вызвать полицейских». «Он сам полицейский», — ответила она, — «он любил свою работу». Он не смог заниматься ею, потому что сдали нервы, да, — сказал Линли. Я все понимаю, мне рассказали. Вот почему я знала, что вы все поймете. Но все-таки я не могла быть уверена. Я не могла не сомневаться, поэтому не хотела говорить. Я не могла так рисковать. Конечно, Линли попытался поднять ее на ноги. Миссис мейден если вы пройдете... Потому что, понимаете, мне казалось, что я сумею хотя бы просто защитить его от знания того... Мне не хотелось, чтобы он все узнал. Но в результате он все равно узнал бы. Да? Поэтому мы могли бы поговорить об этом. Мы с Энди. А если бы мы поговорили? Вы понимаете, что это значит? Если бы мы поговорили, то я смогла бы остановить его. Я уверена, мне ужасно не нравилось то, чем она занималась. Сначала я подумала, что умру, когда узнала обо всем. Но если бы я знала, что она рассказала и ему о своих планах, Нэн вновь склонилась над Энди. Мы могли бы спасти друг друга. Мы могли поговорить. Я бы нашла нужные слова, чтобы остановить его. Рука Линли бессильно повисла. Он слышал Нэн, но не вникал в то, что она говорит. Вид Энди, горло, разрезанное его собственной рукой, вытеснил все чувства, кроме зрения.